Глава 12. Империя Оствер. Река Ивиас. 24 марта 1407 года. Отдохнуть не удалось. Сначала с Вериком долго общался, а вечером мы уговорили кувшинчик вина. А потом республиканцы несколько раз пытались мелкими группами форсировать реку, и происходило это левее или правее позиции которые были заняты моей бригадой. Я расценил это как демонстрационный маневр и признак надвигающегося сражения. И Веран Альера со мной согласился, тем более, что на вражеском берегу скапливались полки и слышался перестук молотков. Поэтому ночь была тревожной. Воины готовились к бою, артиллеристы дежурили возле катапульт и стрелометов. Маги кидали в небо осветительные шары, которые озаряли окрестности призрачным светом. А я спал в полглаза и был готов в любой момент вскочить по тревоге и кинуться в драку. Короче, я не выспался, а с утра попросил Верика и его помощников задержаться. «Эри, мой верный вассал, разумеется, согласился». Хотя это был не приказ и временно принял командование чародеями. После чего я отправил одного умеса и пару сотрудников Ульбара к герцогу Гаю. Ему ведь связь тоже нужна. А остальные связисты были распределены по батальонам бригады. Наступило утро. Солнышко выглянуло из-за горизонта, и на берегу был организован завтрак для командного состава бригады. Повар, кстати, не мой, а Верана, поставил мангал и решил побаловать благородных господ шашлычком. Об этом блюде в мире Кама не узнали. Вскоре от ароматных запахов слегка закружилась голова, а желудок заурчал. Однако противник перешел в наступление и выбрал для этого наш участок. Все, как я и предполагал. Река на переправе Учканавт спокойная, и здесь есть я — Человек, на которого демоны заточили зубик. Вот и резоны, чтобы форсировать Иви-Ас именно здесь. На левом берегу зазвучали сигнальные трубы и ударили барабаны. Им вторили наши сигнальщики. Заросли на вражеской стороне всколыхнулись, а затем сотни лодок и плотов опустились в холодную воду реки. Тысячи отощавших республиканских воинов двинулись к иви и на их прикрытие выдвигались немногочисленные сборные баллисты из уцелевших васлайских обозов. А затем показались маги, за спинами которых можно было разглядеть белые балахоны жрецов неназываемого. Живая волна изоблаченных в доспехи вооруженных людей приближалась к берегу, и это было весьма грозным зрелищем. Однако у нас никто не запаниковал, хотя сердечко ёкнуло у каждого, — оборон Алье рассказал. «Началось». «Да», — согласился я с товарищем и посмотрел на него. «Командуй бригадой, а я с кемецкими сотнями и оборотнями в резерве». «Будет исполнено». Усмехнувшись, белокурый длинноволосый дворянин в черной шляпе приложил к ней два пальца. «Сказано, гвардеец без шика даже в такой момент не может». «Верик, ступай к чародеям и передай герцогу Гаю, что у нас намечается большое сражение. — Слушаюсь. — Господа, — я окинул взглядом суровых кемецких лейтенантов и Рольфа Южмарига, — седлайте лошадей и будьте готовы к бою. Дружина и оборотни могут понадобиться мне для схватки с демонами. Еще раз проинструктируйте людей и помните, что на рожон лезть не надо. Берегите воинов впереди еще много сражений». «Есть, господин граф», — дружно рявкнули бывшие партизаны. «Ррррррр», — вторил им Южмарик в облике Ирбиса. Соратники разбежались по своим подразделениям. Альера занял место на КП, а маги обосновались рядом с ним. Кеметцы сгруппировались за моим подземным логовом, а мы с Ламией, прихватив а порции готового мяса расположились на крыше командного пункта и стали наблюдать. Переправа республиканских войск началась. Судя по значкам и штандартам, против моей бригады были выделены полки из уже знакомой мне второй пехотной дивизии, несколько сводных подразделений и спешенная конница, стрелки из 6 кавалерийского полка. Это только первая волна, и в ней порядка 7-8 тысяч бойцов. Много. Но есть одно обстоятельство, которое вражеские полководцы, в данном случае демоны, которые руководят действиями республиканского командующего, как мне кажется, не учли. Стройматериалов на левом берегу мало, а все близлежащие леса вырублены еще в то время, когда на нашем месте находились дружины канимов. Значит, строить лодки и плоты васлайцам трудно, и если утопить вражеские плавсредства, то штурм захлебнется, и речная вода всех примет и в прямом, и в переносном смысле. Правда, еще есть вариант, при котором демоны и вражеские чародеи попробуют совершить большое чародейство, как говорят кеметцы, колдунство, и навести ледяной мост. Однако проточная вода мешает магам и демонам. Это сильный фактор, о котором известно всякому чародею. Ну и кроме того, мои маги не дадут им этого сделать. Поэтому наша тактика проста — уничтожить плоты и лодки, которые враги успели сделать. И единственное, чего я всерьез опасался, — это высадки демонов, каждый из которых сам по себе крутой юнит. Если наемники называемого высадятся, они смогут приковать к себе наши силы и дадут возможность другим монстрам подтянуть резервы. Вот поэтому мы с Атири и сидели в стороне и были готовы к тому, что нам придется вступить в сражение на том участке, где появятся наши рогатые противники. Тем временем первые десантные плавсредства противника приняли штурмовиков, сплошь васлайцев, которых демоны не жалели, и двинулись к правому берегу. Превеликое множество темных точек покрыло собой ровную водную гладь. Над нашими позициями воцарилась тишина. Только скрип лебедок на катапультах да фырканье лошадей нарушали ее. А в остальном все спокойно. Вдоль берега чистоколы и наполненные водой рвы. Бойцы сидят в окопах, арбалетов у нас много, чародеи ждут действий противника и берегут силы. А гранатометчики готовы засыпать самых дерзких врагов магическими бомбами. Я бросил взгляд на бывалого сержанта невдалеке, который стоял подле катапульты. Судя по всему, он командир артиллерийского расчета. Сержант был невозмутим, проверил наводку своего орудия, осмотрел лебедку, барабан, раму, противовес и толстый брус рычага, который сдерживал груз, тяжелую 100-килограммовую бочку с зажигательной смесью и фитилем. Этот вояка, как и я, работяга войны, делает, что должен и ни в чем не сомневается. Таких воинов в бригаде хватает, и именно на них моя главная надежда. Ведь что такое магия и демоны? Они свою роль во всем происходящем, конечно же, играют, и эта роль весьма велика. Однако их относительно немного, и решающее слово всегда, как говорил Наполеон Бонапарт, за большими батальонами. В нашем случае дело за простыми воинами, которые толпой даже демона завалить могут, особенно если он глупый и неосторожный, а у бойцов имеется чем его поразить. «Ду-ду-ду!» — пропела возле командного пункта бригады сигнальная труба. Эта команда предназначалась для артиллерийских расчетов. Понеслась потеха. Сержант-артиллерист, за которым я наблюдал, поджег фитиль снаряда. После этого огонь быстро побежал по нему в бочку, а командир расчета за длинный шнур выдернул стальной стопор под рычагом орудия. «Бум!» Противовес упал, и рычаг с грузом взметнулся вверх. Бочка с зажигательной смесью, которую немного, самую малость, обработали магией, чтобы при соприкосновении с водной поверхностью она лопнула, полетела в небеса. На миг бочка, как и десятки других снарядов, зависла на месте, а потом стремительно полетела вниз. н -да Емкость рухнула на воду ближе к вражескому берегу, как раз в группе из нескольких плотов и немедленно распалась на части. Вспышка! Соприкосновение зажигательной смеси с огнем фитиля и воздухом. Хлопок и жидкое пламя, растекаясь по воде, обрушилось на республиканских солдат и образовало на поверхности реки неровный огненный круг. Над Ивиас разнеслись крики горящих людей. Вдоль левого берега образовалась сжигающая врагов прерывистая огненная линия, и республиканцы, словно марионетки, нелепо задергали руками, пытаясь спастись в воде. Страшное зрелище, и хотя ветер дул не в нашу сторону, мне показалось, что я улавливаю запах паленого мяса, кожи и шерсти. Я посмотрел на шашлык в тарелке передо мной и отставил его в сторону. Определенно, сейчас не до еды. Стошнит меня вряд ли, но удовольствие от свежего мяса я уже не получу. Я вновь посмотрел на реку. Противник сходу понес существенные потери и замялся. «Что он предпримет дальше?» — спросил я себя и ответил. «Наверное, задействует чародеев». Точно, я опять не ошибся, но это и понятно, ибо очевидно. От левого берега на реку спустился густой туман, который скрыл вражеских солдат и частично погасил огонь. Мои маги ответили, ветер усилился и снес прикрытие республиканцев, которые упрямо продолжали двигаться к нам. Лично я так не поступил бы, а постарался бы сберечь людей. Но вражеским военачальникам на жертвы плевать, и демоны, которые сейчас скачают в себя эманации чужой боли и смерти, пируют. Кстати, именно этим они отличаются от паладинов богини каманио Простой демон потребляет все, что только возможно, а существо, находящееся в структуре какого-то небожителя, — лишь чистую силу. Вот по этой причине бывшие люди, чародеи, колдуны, некроманты, ересиархи и сильные оккультисты — после шага за кромку, не признававшие ни одного из богов и сумевшие сохранить свое сознание, мутировали и трансформировались в бараноголовых, козлоподобных, свинорылых и других монстров. А Элир-Анха, как пример, по-прежнему сохраняет человеческий облик, и он не утратил ясности ума и своих человеческих привычек. Из всего вышеизложенного вытекал вопрос – «Куда направят свои силы от смерти людей-демоны?» Ответа не было. Поэтому мне и Атире оставалось ждать и учитывать тот факт, что наемники неназываемого разделены на группы, которые действуют сами по себе и не имеют общего штаба. А чтобы было понятнее, вход ход идет древняя формула «Вассал моего вассала не мой вассал». Так и в данном случае» всех демонов нанял не называемый, но ушии и, и ира нет и они сами по себе, то есть общий приказ есть, а лидера нет. И для нас это хорошо, ибо поодиночке врагов, которые жаждут моей крови бить легче и расклад у противника я представлял следующим образом: Демоны собрались помериться с силенками и вскоре кинут на убой кого не жалко то бишь слабаков или тех, кто провинился или оказался в меньшинстве. Впрочем, демоны в драку еще не вступали, а сражение продолжалось. Плавсредства противника пересекли середину реки, и наши стрелометы дали залп. Тысячи коротких дротиков обрушились на республиканцев. Но не все они попали в цель. Часть метательных снарядов была отбита выставленными силовыми щитами васлайских магов, но свое дело дротики сделали. Еще сотни трупов упали в реку и поплыли вниз по течению. Пока все нормально и без сюрпризов. Демонов мы с слами не чувствуем, они все на левом берегу, а значит продолжаем воевать привычными методами. Республиканцы приближались Несмотря на огромные потери Васлайских пехотинцев Все еще было много И они продолжали спускать на воду Новые плоты Упрямые ребята Да и ладно, это их проблемы Бух Новый выстрел катапульты рядом со мной В этот раз орудие метнуло Простой булыжник Который рухнул на одну из больших лодок И буквально размолотил ее в щепки «Отличный выстрел», — машинально отметил я. «Надо будет наградить артиллеристов, не только тех, что перед моими глазами, а всех». «Демоны что-то готовят», — обратилась ко мне Ламия. «Что именно?» — спросил я девушку. М -м, «Непонятно. Что-то связанное с трансформацией. Может, жабры решили себе отрастить?» — пошутил я и усмехнулся. Краткая заминка. Ламия закрыла глаза и направила в сторону демонов раскрытые ладони, а затем уже вслух произнесла «Нет, они отращивают крылья». «А вот это уже хреново. Сколько их будет?» «Пока пять. Остальные выжидают и копят силу. Наверное, внутренние склоки». «Это хорошо». Я шагнул к краю крыши и, разглядев Альеру, который руководил сражением, окликнул его. «Веран!» «Да», — обернулся полковник. «Передай по батальонам и магам, что, возможно, нападение с воздуха. Если заметят монстра, гасить его без всякой жалости. это цель приоритетная». Альера кивнул, а я бросил взгляд на ламию «Такого, честно говоря, я не ожидал». «Я тоже», — нахмурилась северная ведьма. «Как мы их встретим?» «Как и собирались. Демоны далеко не полетят, постараются закрепиться на нашем берегу, от этого и строим план. Они наступают, а мы под прикрытием оборотней и конных стрелков их убиваем, лишь бы не прозевать момент высадки». ламия вновь повернулась к реке, над которой снова повисли густые клубы дыма. Не прозеваем. Вот они. Сами на тебя выходят. В дыму прорисовались тени, которые быстро обрели четкость, и вскоре я разглядел наших врагов. Несколько демонов, мерно взмахивая широкими крыльями, приближалось к нашему берегу. Монстры дольнего мира и нежить по какой-то неведомой мне причине не любят проточную воду, примерно так же, как обычный человек недолюбливает сильный холод. «Вот они и решили перебраться к нам по воздуху». «Ладно, мы им не рады, но ко встрече готовы». «Пойдем». Я спустился и вышел на площадку, где находились бригадные резервы. В запасе имелось пару минут, и я подозвал к себе Квиста, Амата и Рольфа южмарига «Войны готовы?» «Так точно», — ответили Квист и Амат. «Хррррр», — отозвался Ирбис. «Отлично». Квист, твоя сотня со мной, Амат с телохранителями следом. Рольф, оберегай чародеев и Альеру. Со мной только два десятка медведей, они наиболее мощные. Остальным ждать. Пока демонов немного, не больше пяти. Но, возможно, они перебросят на наш берег дополнительные силы, и это может произойти на фланге. Так что лошадей держать наготове. «Первая сотня в пешем порядке выдвигаемся вслед за господином графом!» — разнесся над площадкой окрик лейтенанта Квиста. «Остальным оставаться на месте и ждать приказа!» «Наводи на цель!» — обратился я к Ламии. «Первый слева от нас, вот-вот приземлиться!» «Тогда вперед!» Я направился навстречу демону, помянул недобрым словом Элира, который покинул нас, и положил ладонь на рукоять верного клинка. Это меня моментально успокоило, и я вогнал себя в боевой режим. В голове все утряслось, и подаренные полубогом знания всплыли из глубин памяти. Только потянись к ним, и вот они, готовы к использованию. Огнешары, смерчи, мозгодавки, силовые петли и щиты, отравляющие облака — «Стальные кружева и прочая убийственная магия». С чего-то надо было начинать, и я, зачерпнув силу, переработал ее в привычный стальной вихрь Заклятие было готово обрушиться на противника, ламия прикрывала меня, а позади полторы сотни ветеранов с арбалетами и зачарованным оружием. До пары десятков оборотней. Можно было весь резерв в схватку бросить, но места на берегу совсем немного. Так что нечего толпиться. Он уже рядом, уже приземлился. Услышал я ламию. Швирх! С тихим скрежетом меч покинул ножны. Заклятие перетекло в левую руку, и я крикнул. «Бей, демонов!» «А -а -а поддержали меня воины. «Бей!» Мы выскочили из-за пагауза и оказались на батарее, за которой я наблюдал. Демон, мощная бараноголовая тварь с крыльями, был здесь, и его руки, которые он трансформировал в острые, словно бритвы, клешни, уже были обогрены человеческой кровью. Под его ногами лежало несколько мертвых воинов из расчета катапульты, а командир орудия, бывалый сержант, замер перед монстром с обычным коротким кортом в руках. «В сторону, сержант!» я Походя отодвинул вояку, который не струсил и не отступил, и метнул в противника стальной вихрь. Воздушный смерч полетел в демона, а я сразу же потянулся за новые порции силы. Моё заклятие обрушилось на барана Голового, разорвало ему крылья и немного посекло спину. Разъяренная рогатая тварь напружинила ноги и приготовилась прыгнуть на меня. Но над моей головой просвистело не меньше трех десятков арбалетных болтов с зачарованными серебряными наконечниками, и половина их вонзилась в тело монстра. Шляп, шляп, шляп! Короткие стрелы вонзились в наемника Дольнего Мира и отбросили его назад. Демон упал, и я хотел наброситься на него с мечом, а затем добить простым огненным шаром в башку. Однако меня опередили из-за спины выскользнули сразу три медведя которые обрушились на барана голового и своими лапами раздробили его череп первая победа далась легко но это только начало если ламия не ошиблась рядом еще четыре летучих монстра словно в торе моим мыслям от кп вверх устремилась целая россыпь боевых заклятий в основном артефактного происхождения Я поднял голову. Молнии, огнешары и шокирующие облака обрушились на еще одного демона, и он, попав под магический обстрел, вскрикнул, будто раненая птица, и словно пикирующий бомбардировщик, дымясь, полетел к земле. «Этого добьют без меня», — решил я и послал зов ведьме. «Где следующий?» «Дальше, по берегу», — пришел ответ. «Среди арбалетчиков резню учинил». «Однако остальных не могу почуять, а значит, это может быть ловушка, которую монстры подготовили на тебя. Слишком сильно ты им насолил, и они не до конца понимают, кто ты такой». «Да, скорее всего, так и есть», — согласился я сатире. «Но мы не отступим. Прикрывай». «Квист?» — позвал я сотника. «Да, ваша милость». Лейтенант оказался рядом. Я кивнул на выползающих из воды обожженных и израненных республиканцев, чьи лодки и плоты уже уткнулись в берег. «Вызови сотню из резерва на берег, а пока возьми три десятка воинов и сдержи прорыв. Сотню сдай Амату». Лейтенант остался, а я вместе с воинами бегом бросился вдоль берега к следующему оборонительному участку. Бежали недолго, метров сто пятьдесят. Вскоре выскочили на линию очередного укрепления. Небольшого форта с окопами и стрелковыми площадками. И успели вовремя. Демон, примерно такой же, какого мы уже свалили, был здесь, а помимо него на нашем берегу находилось почти 200 республиканских пехотинцев. Этот участок обороняли бойцы островной милиции и некоторое число васлайских перебежчиков, и они сдержать монстра и вражеских штурмовиков не смогли. Бараноголовый словно ждал меня. Его крылья развернулись и поймали ветер, который подкинул тело демона вверх и потянул на меня. Действовал этот противник быстро, но я не впервые с рогатым отребьем дальнего мира сталкиваюсь. Заклятие уже было готово. Молния. И я метнул ее в монстра. Проблеск. Запах озона в воздухе, и заряд попадает демону в ногу. Бац! Молния срезала часть вражеского тела, но не остановила его. Монстр стремительно приближался и сам кинул в меня заклятие, что-то огненное». Тзан! Жидкий огонь расплескался по энергетическому щиту, которым меня прикрывала Атири, и багровые брызги разлетелись вокруг. По большей части от них пострадали республиканские пехотинцы, но и нашим досталось. Крики и стоны вокруг меня, а про запахи и говорить нечего. Такая вонь, что я едва не задохнулся. Но бой не останавливался, упасть было нельзя, и я продолжал сражаться. Перекатом я ушел из-под удара противника и открыл его своим стрелкам. Арбалетчики моментально изрешетили его крылья стрелами, и он приземлился. Удачно, сволочь, хоть и без ноги, но сел относительно ровно. Впрочем, это бы его не спасло. Стрелки Амата и сам лейтенант, в руке которого находилась энергокапсула, были готовы добить монстра». Однако в этот момент перед нами материализовались два других демона. Немного левее меня вздрогнул воздух, и появились крылатые сволочи, не просто головы, а монстры в доспехах. Это новая для меня формация демонов, которые немалую часть своей силы вливали в артефакты вроде мечей и доспехов. За счет этого они становились мощнее, и колдовство практически не применяли, а орудовали клинками. Правда, уничтожение артефактов лишало монстров части души, что вело к их окончательному распаду. Но как использовать это знание здесь и сейчас я не понимал, поэтому для меня эта информация большой роли не играла. Дело принимало дурной оборот, и следовало бы сбежать, раз противник серьезный, точнее, необычный и оттого опасный. Однако отступить я не мог, ибо это давало ему возможность закрепиться и подтянуть резервы. Да и догнали бы меня рогатые, поэтому я продолжал бегать. Рывок в сторону и очередной перекат. Меня едва не задела энергетическое плеть. Сосредоточиться я не мог, но имелись кмиты, и я, не глядя, швырнул в ближайшего бронированного монстра черную петлю. Попал. Не зря тренировался. Черная энергопетля зацепилась за шею монстра, и тот дернулся назад. Удачно. Это помогло мне, держась за магический поводок, подняться, и, мимо пробив защиту ведьмы, просвистела ледяная стрела второго демона. Захваченный моим заклятием монстр сделал очередной скачок назад и я опять последовал за ним пока летел напряг руку и потянул на себя черную петлю а когда приземлился то обнаружил что попавший в ловушку бронированный наемник не называемого задыхается и пытается лапой разорвать удавку «Ну-ну, давай-давай», — с некоторым злорадством подумал я, вливая в заклятие, которое готово было разорваться, дополнительный заряд силы. А затем увидел, что демон потерял свою ладонь. «Хм, то-то же. Все равно, что под лазерный луч свою лапу сунул. Чирк, и нет конечности. Сам виноват». Монстр прорычал нечто неразборчивое, и это были его последние звуки. Изо всех сил я потянул на себя черную петлю, и она сделала свое дело. Рогатая башка тваря отделилась от плеч и рассыпалась в серую пыль. Однако радоваться рано. Был еще второй бронированный монстр, и в его руке появился меч, который сиял подобно солнечному лучу. Невольно мелькнула мысль, что вот он, очередной рыцарь сжидай из глубин космоса выскочил. Благо, среди них, насколько я помнил кинофильм «Звездные войны», даже рогатые гады попадались, и сражались они за республику. Но мысль пришла и ушла, и в этот момент на меня напал не бронированный демон, а недобиток. Одноногий гад сумел ускользнуть от дружинников и набросился на меня со спины. «Берегись!» — услышал я предупреждение о тире и вовремя отпрыгнул в сторону. Одноногий демон, который уже практически восстановил утраченную конечность, не достал меня, и я метнул в него плющ, который вонзился противнику в глаз. Жаль, что заклятие до мозга не добралось, а то бы ему сразу конец. Однако и так неплохо вышло. Демон остановился, и ему на спину упал крупный медведь-оборотень. Монстр его скинул и сразу же одним махом вскрыл храброму воину народа Гунзак грудную клетку. Смерть. Оборотень умер моментально, но это опять задержало демона, и его достали дружинники. В барана Голового полетели арбалетные болты, а затем рядом с ним упала брошенная аматом магическая граната, и тут же приземлились еще две. Видимо, сержанты постарались. «Мать моя добрая женщина!» — мысленно воскликнул я и постарался убраться подальше от демона. Но не тут-то было. На моем пути возник крылатый монстр в броне и с мечом, прямо карающий ангел. Он попытался достать меня своим оружием и двигался очень быстро. Но я встретил его артефактный меч своим клинком и отбросил оружие наемника мира мертвых. Враг было снова замахнулся. Но я помнил о гранатах, и плашмя, прикрывая уши ладонями, упал на наземь. Демон от такого поступка ошалел, ведь я подставлялся под смерть. Но тут рванули бомбы. Бам-бам-бам! Земля вокруг содрогнулась, и раскаленный воздух опалил мою спину нестерпимым жаром. Казалось, что сейчас руки выскочат из суставов, шея отвалится, а ребра лопнут и вот-вот вылезут наружу. Но мое тело выдержало очередное испытание с честью, и я потянул на себя полное восстановление. Заклятие Кмита придало мне новые силы. И, поднимая меч, я встал. Бараноголовый монстр в броне продолжал стоять. Тупая морда демона была окровавлена, и он, подобно мне, восстанавливался. Однако у него не было кмита, а у меня он имелся. Это давало мне, как и всем древним имперским воинам-магам, преимущество в скорости, поскольку не надо тратить драгоценные секунды на переработку силы и наложение заклятия. И я этим воспользовался». Меч взлетел, и я рванул на врага. Сквозь не успевшую осесть пыль демон меня разглядел и попытался отступить, но не успел. Мой клинок выбил оружие из его лапы, а затем я попытался вонзить черный меч в грудь твари. Однако верный клинок, со скрежетом выбив из зачарованного металла сноп искр, отскочил. Еще не успевший восстановиться монстр хотел обрушить на меня кулак, но двигался он медленно, и я увернулся и снова атаковал его. Замах — четкий диагональный удар. Вот-вот я должен был достать Рогатого и раскроить ему череп. Однако он изловчился и пнул меня ногой в грудь. Я отлетел назад, дыхание сперло, и если бы не ламия и поддержка дружинников до да оборотней, то быть бы мне хладным трупом. «Фить! Фить!» Надо мной пронеслась очередная стая серебряных болтов, и тут же в демона ударила выпущенная ламией кроваво-красная молния. Раненый монстр разозлился, но приблизиться ко мне не смог. Его отбросило, и это дало мне время подняться. Кемеццы к этому моменту уже практически скинули республиканцев в воду, и помощь рогатому получить было неоткуда. Разве только от других демонов, которые сидели на левом берегу. Но они находились в безопасности и на выручку к нему не торопились. Поэтому самое лучшее, что наемник неназываемого смог придумать, это бегство. Демон развернул крылья и резко подался назад. Арбалетные болты пролетели мимо, слишком быстро он двигался. Да и Атири промазало. Огнешар пронесся левее монстра, и он, оскалившись, прорычал в мою сторону. «Еще увидимся». «Так-то вот. Вы когда-нибудь видели говорящего барана?» «Нет? А мне довелось». И зрелище это достаточно неприятное особенно если баран обладает телом человека с крыльями не упустите его прокричал я дружинникам но демон пустился на утек новый взмах крыльями и он скрылся в дымке над рекой муж шел услышал я о тири это верно ответил я и спросил ведьму что на позициях Мы отбились. Потери у нас существенные. Однако противник потерял раз в двадцать больше и отступает. Маги и стрелки продолжают обстрел республиканцев. Похоже на разведку боем. Кровавую, но разведку. Да. Альера на месте? Сейчас с герцогом общается. А демоны что? На месте, и мне кажется, что они собирают силу для чего-то серьезного. «Придется быть настороже», — оглядывая усеянное телами поле боя, ответил я. «Впрочем, как всегда». Ламия промолчала, а ко мне подошел Амат. Он кивнул на обезглавленного черной петлей демона в броне и выпавший из рук сбежавшего монстра меч. «Ваша милость, что с этим делать? Вызови Верика, и если он сможет снять с трупа доспехи, помоги ему». «Артефакт все-таки. А если не получится броню снять? Тогда зацепите демона крючьями и вместе с телами других монстров на костер. С мечом осторожней, не трогать, с ним сам разберусь. Думаешь, через клинок на демона повлиять?» — насторожилась Атири. «Можно попробовать». — Опасное дело. Подчинить его не получится, и все, что ты можешь, — это попробовать поговорить с ним и получить какие-то сведения из стана врага. Хотя и это на грани. При первом же удобном случае рогатый постарается ударить в спину и вернуть свое оружие. — Я это осознаю, но ты ведь рядом и поможешь мне? — Разумеется. Амат наш короткий мысленный диалог, конечно, не слышал. Летенант кивнул и отправился выполнять приказание, а я взмахнул чёрным клинком, стряхнул с него грязь и мусор и двинулся к штабу. Первый натиск отбили, но он был пробным, а значит, основные бои еще впереди, и, как правильно сказал сбежавший демон, мы еще увидимся. Вот только совсем не так, как он думает.